Бывают минуты, которые решают твою судьбу на много лет вперед. Минуты-диктаторы, минуты-завоеватели. Они не спрашивают, не взвешивают. Они приказывают и выставляют условия. Со стороны может показаться, что человек, попавший во власть такой минуты, сошел с ума. Так случилось и сейчас с Кателиной. Он вдруг начал хохотать, утирая слезы плечом. В руках Кателина держала оружие. От смеха у него началась икота. «Истерика?» — подумал Марк. «Нет». Кателина смеялся искренне, самозабвенно. Секст с Гельвием заулыбались в ответ, решив, что дело кончилось ко всеобщему удовольствию. Юности свойственно ошибаться. Господа секунданты в силу возраста надеялись на лучшее, тогда как надежды Кателины украшал рубец от удара шимберьером. «Благодарю тебя!» — крикнул он Марку. суновкин кинжал за пояс, Кателина левой рукой схватил саблю за конец клинка. Крепко сжал пальцы. По ладони, ниже к запястью, потекла кровь. Плюнув на безвинную сталь, Кателина изо всех сил ударил саблей об колено. Он чуть не упал, сабля сломалась легко, как тростинка, с еле слышным протестующим визгом. Восстановив равновесие, стараясь не наступать на рассеченную ногу, внук губернатора дедоны зашвырнул обломки далеко в воду. Следом полетел кинжал. Ломать его Кателина не захотел. «Спасибо, дружище!» Спотыкаясь, он шагнул к Марку. Ухватил горстью, как говаривал обер-де-курион Гораций, за затылок. Притянул к себе. Уперся лбом в лоб. Опустив кнуты вниз, Марк не знал, что делать. Вырваться – это значило снова обозлить Кателину. На лицо брызгала слюна противника. Жаркое дыхание обжигало щеки. «Буду терпеть», – решил Марк, – «лишь бы дело кончилось миром» шептал Кателина. Изо рта его пахло мятой и еще чем-то не слишком приятным. «Настоящий помпелянец. Стопроцентный. Я тоже. Ты молодец. Ты напомнил мне, кто мы такие. Оружие? Ерунда. Бред. Кровь? Чушь. Жидкий супчик. Первая? Вторая? Ха! Наша кровь другая. Мы помпелианцы. Я и ты». Вот и славно, сказал секст. Ну, не знаю, уточнил Гельвий. Он чуял подвох. Ты же волк! закричал Кателина, не слушая приятелей. Волк! Речь его становилась все более бессвязной. Когда тебе едва за двадцать, а ярость, не прибавляя мудрости, делает тебя стариком, толкает провести черту под прожитой жизнью, логика идет на дно, уступая место иной связи причины следствий, убийственной. «Отвечай, ты волк? Как твой дед, отец, как твой дядя орденоносец? Ты любишь цирк? Хорошо, пусть будет цирк. Ты да я, два клоуна, два волка, когти и клыки. Зачем волку чужое оружие? Цирк, только цирк. Наши предки отлично знали, что такое цирк». И прежде чем секунданты сообразили, что вот-вот произойдет, прежде чем они успели кинуться вперед, наброситься на безумца, оттащить, повалить на песок лицом вниз, Кателина вцепился в Марка всей природной мощью своего клейма, пытаясь сделать врага рабом. «Твою мать!» — ахнул Секст. «Все, приплыли!» — уточнил Гельвий. «Идиоты, что ж вы творите?» «Поздно!» — Гельвий встал между секстом и дуэлянтами. «Не трогай их!» Секст кивнул. Он знал, что разрыв прямого или даже просто визуального контакта может привести к тяжелейшему кровоизлиянию в мозг. В четырех случаях из десяти это заканчивалось смертью, в трех — параличом. Делать ставку на благополучный остаток, секст не рискнул. Он судорожно соображал, что надо предпринять в подобной ситуации: доложить начальнику училища. Секст потянулся за уникомом. Сообразив, что секундантам не удастся остаться в стороне, он отдернул руку от коммуникатора, словно от ядовитой змеи. Проклятье может просто обождать? Один из этих дураков заклеймит другого а потом сразу отпустит на свободу. Секст прекрасно знал, что даже краткосрочное рабство наносит помпелианцу неизгладимую психотравму. Он лишь надеялся. Секст и сам не ответил бы, на что он надеется. На Кукушкин чих, мог бы уточнить Гельвий. Дуэль на клеймах была категорически запрещена в вооруженных силах великой Помпилии. Ее пытались запретить и на общем законодательном уровне для граждан империи, проведя решение через Сенат. Ничего не вышло. Законопроект сочли ущемляющим неотъемлемые права личности. Впрочем, среди офицеров всегда находились отчаянные сорвиголовы, плюющие на запрет. Честь превыше всего. Забияки готовы были впоследствии предстать перед трибуналом. «Да хоть на эшафот! Мы же волки, как наши отцы и деды!» Двое молодых людей сели на песок, ожидая конца дуэли. Напротив них двое молодых людей стояли на песке, лоб в лоб, словно пара бычков. Солнце шло в зенит, и под его лучами прославленный черный песок лагуны Ахоя отливал золотом. Каждая песчинка сама по себе. Песок. Марк огляделся. На трибунах бесновались рабы. Требовали зрелищ, в первую очередь крови. Его рабы, рабы Кателины. Зрители? Какие там зрители? Симбионт энергоресурс, о котором Марк никогда не забывал. Живые батарейки, о которых Марк никогда не вспоминал. Даже получая извещение о перечислении квартального дохода, причитавшегося ему, совершеннолетнему гражданину Помпилии, за использование его рабов государственным предприятием. Парадокс? Нет, будни для чистокровного помпилианца. Ну деньги, ну рабы, что тут вспоминать? Он знал, что на трибунах будут рабы, знал с детства, а с возрастом забыл. Ребенком, не осознавая последствий, Марк пробовал свое клеймо на сверстниках. Пробовал и на взрослых, родителях, друзьях родителей, воспитательнице в садике. Поди объясни крохотному волчонку, что кусаться нельзя. Молоко на губах не обсохло, а клыки-то режутся. Так дети инорасцев суют пальцы в огонь и играют с острыми предметами. Обжегся, укололся, глядишь, с третьего раза запомнил. «Бобо, -бо, не лезь». Силы детского слаборазвитого клейма не хватало, чтобы поработить свободного инорасца, если тот не был вначале в рабстве у кого-то из совершеннолетних помпелианцев. Что же говорить о сверстнике, оказывающем рефлекторное сопротивление, или взрослом сородиче, всегда готовом отшлепать самонадеянного малыша? Отпор ровесников был болезненным. Отпор старших — мучительным. Бобо, -бо, не лезь! Что ж, Марк запомнил, и не он один. Еще он запомнил песок. Всякая попытка состязания двух клеем выбрасывала помпелианцев в цирк, где рабы на трибунах ждали с нетерпением, когда же двое хозяев сойдутся в поединке. Схватка господ — праздник для рабов. Не поэтому ли дуэли на клеймах случались так редко? Бравурная крещенда. Доктор Тулей наслаждался увертюрой к триумфу Гнея Ашнера. Пальцы доктора ласкали виртуальную клавиатуру. Впору было подумать, что Тулей подыгрывает оркестру. Увы, лишён музыкальных талантов, доктор делал наброски к четвёртой главе диссертации. Вторичный эффект Вейса, иначе срыв шелухи, появляется у энергетов других рас при каждом активном энергетическом действии организма. Этот глюцинативный комплекс становится для них практически второй реальностью, полноправным конкурентом действительности. Не в последнюю очередь из-за частоты появления. Мы, представители помпелианской расы, сталкиваемся с эффектом Вейса намного реже. Это происходит при форсированной работе клейма, порабощении объекта, ранее бывшего свободным, и конфликте клеем, происходящем во время ментальной схватки между двумя помпелянцами. Хотелось бы отметить наличие эффекта Вейса в начале курса специализированных инъекций, чье назначение – подготовка молодого бойца, для пси-взаимодействия в воинских частях. Со временем, даже при продолжении инъекций, комплекс галлюцинаций сходит на нет. Повседневный контроль рабов, совершаемый хозяином, эффектом Вейса не сопровождается. Трансформация личной свободы раба в энергию вызывает галлюцинации у раба. Хозяина это не затрагивает. Вторичная реальность для нас – скорее исключение, чем правило. Не крайность, но золотая середина. Итак, на основании вышесказанного, можно смело декларировать превосходство помпелианской расы не только перед техноложцами, как бы ни была развита их цивилизация, но и перед остальными энергетами. Скрипки пошли на взлет. Кателина был страшен. В правой руке он держал меч, с полуметровым клинком. тяжелый, с широким лезвием, меч выглядел жутковато. Левая рука от локтя закованная в железо, заканчивалась стальным крюком. Укреплена рядом с крюком, заточенным под пробойник, вниз свешивалась тройная цепь. Было неясно, протез это или глухой закрывающий предплечье и кулак наруч. Голову Кателина целиком скрывал мощный шлем. Крошечные прорези для глаз, низкий гребень на макушке. В шлеме Кателина походил на ящера. Сходство усиливала броня. Масса блях из серебристого металла, скрепленных кожаными шнурками. Казалось, ящер готов вспороть врагу брюха кривым когтем и, вывалив на песок дымящуюся требуху, начать ее пожирать под шумное одобрение публики. Марк был практически голым, если не считать набедренной повязки. Форма его шлема рождала в памяти морду жабы. Правую руку от плеча до запястья защищала чешуйчатая кольчуга, левую ногу — поношь с козырьком выше колена. Вооружение курсанта Тумидуса составлял меч, такой же, как у катилины. Вместо крюка с цепью ему достался большой щит овальной формы. Записные дуэлянты на клеймах «Те, кто выжил» утверждали, что оружие и доспех, возникая под шелухой вне желания бойцов, отражают характеры и темперамент противников во внешнем реальном мире. Выстраивались сложные зависимости, случалось, писались научные монографии. Впрочем, Никто окончательно не доказал правоту этих гипотез. Краем уха Марк слыхал о таких предположениях, но ему и в голову бы не пришлось сопоставлять норов Кателины с крюком и цепью, а собственный характер – со щитом и высоким поножем. Сейчас он жалел, что не узнал больше о дуэле на клеймах. От пака Марк слышал, что его дядя, легат гвардии Тумидус, Выйдя в отставку, как частное лицо, имел честь участвовать в такой дуэли. Пак утверждал, что легат убил своего противника. Вряд ли Марк усматривал в поступках дяди и племянника семейное сходство. Тумидус-старший дрался по собственному желанию. Тумидуса-младшего вынудили, не оставив возможности для отказа. Марк закрылся щитом и стал ждать. «Алле!» Луций Тумидус тушировал орлика шемберьером Левая задняя нога в третьем темпе галопа. Конь попался молоденький, нервный. Приходилось ждать, пока он научится спокойно переносить вмешательство шемберьера. Тогда можно будет заменить туше легкими взмахами. И не на одном месте, а где угодно. Коня доставили на ферму вчера под конкретный заказ, шанжирование, иначе перемена ног на галопе в воздухе. За срочность платили вдвое. Вчера доставили Орлика, а позавчера Луций Тумидус составил завещание, отписав ферму и все свои сбережения внуку. После сеанса с Орликом он ждал другого сеанса – связи с нотариусом, готовым заверить документ. Умирать дед Марка не собирался, но и тянуть с оформлением наследства не стоило. «В отпуск приедет», — подумал Луций, — «тогда и скажу». Цепь ударила в щит. Прыжком, несмотря на тяжесть доспеха, сократив дистанцию, Кателина взмахнул наручем протезом. Он метил в голову, стремясь оглушить Марка. Отразив цепь щитом, Марк шагнул вперед, вплотную. Меч его, ядовитый гадюкой, ринулся в атаку. Выпад — еще один. Третий угодил Кателине бок, разрезав часть шнурков, скреплявших бляхи. Это едва не стоило Марку глаза. Крюк Кателины скрежетнул по шлему. Не будь выпуклые глазницы забрала, прикрытой железной сеткой, бой мог бы закончиться на этом. Крюк сорвал сетку с правой глазницы. От резкого сотрясения у Марка заболела шея. Казалось, в основание черепа воткнули раскаленную иглу. Рыча диким зверем, он толкнул противника щитом. Присев, Кателина полоснул клинком по ногам Марка. Взвизгнул козырек по ноже. Ударить второй раз Кателине не дали, убрав щит влево. Марк рукоятью меча изо всех сил громыхнул по шлему противника, рядом с гребнем. Удар оглушил Кателину. Он упал на колени, раскручивая цепь. На трибунах ликовали рабы. "Да", сказал дисциплинар легат Грак. "Сейчас буду". Не вставая из кресла, он помассировал виски. С утра болела голова. Ночью Грак плохо спал то и дело просыпаясь, лежал, глядел в потолок, проваливался в мутную дрему. Такое случалось с ним в период первых офицерских инъекций на четвертом курсе. Держа курсантов на постоянном микроконтроле, легацкие 0,3%, Гракх мучился бессонницей, пока клейма четверокурсников, подстегнутые вакциной, не стабилизировались. «Что-то с вакциной», — предположил он, — «слишком быстро, слишком активно. Парней плющит. Такое впечатление, что у них постоянный экстрим. Раньше я чуял проблемы раньше, чем они возникнут. Доктор сказал бы, так дирижер чует оркестр. Сейчас я оглох. Какофония, и все. Мы не телепаты, не эмпаты». Мне не уловить мыслей и чувств курсантов. Но конфликты клеим. Проклятие. У всего курса сплошной конфликт. Надо пожаловаться доктору. И он даст мне снотворное, — вздохнул Гракх. Если с вакциной все в порядке, кому какое дело, болит ли голова у начальника училища? Марк подпрыгнул. Прыжок спас его ноги от цепи. В противном случае толстые звенья раздробили бы ему голень. Держа щит на отлете, прежде чем приземлиться на песок, Марк брыкнул, словно же жеребенок. Подошвы сандалии угодили Кателине в шлем, опрокинув врага навзничь. Вырвав руку из щитовых ремней, Марк взмахнул щитом, как огромным блюдом. Край, окованный металлом, пришелся Кателине в шею. «Хорошо, я задержусь», — сказала Ндоли. Ей не нравилось изменение задания. Молодая Вудуни вообще не любила случайных, незапланированных перемен. Образцы, полученные у красавчика-курсанта, час назад улетели с тренга на яхте «Жемчужина Гаалы». Стюардесса яхты, стройная пигмейка, назвала пароль, забрала добычу Ндоли, ноготь пришлось удалить, заменив искусственным, и вернулась на яхту не прибавив ни слова. Что ж, дочь папы Лусара меньше всего собиралась болтать со стюардессой о капризах моды. Билет на молнию ждал ее, билет первого класса. Три дня роскоши, и Ндоли вернется на киту. И вот задержка. «Не трудитесь сдавать билет?» — сказали ей по закрытому каналу связи. «Потраченные деньги вам компенсируют. Оставайтесь в отеле» и ждите дополнительных указаний. В последний момент. Тяжело дыша, Марк стоял над поверженным Кателиной. Тот возился у ног Марка, будто жук, побывавший под солдатским сапогом. Пробовал встать и не мог. Жалко брецала цепь, крюк чертил в песке однообразные письмена. Если бы Марк не задержал меч на взмахе, Кателина бы уже не шевелился. «Я чуть не перерезал ему глотку», — подумал Марк. Он стянул шлем, и его тошнило. Рабы охрипли от воплей. К Марку тянулись руки, сжатые кулаки с оттопыренным большим пальцем. Пальцы указывали вниз, на песок. «Добей!» — кричали эти пальцы. «Добей, раненого!» Вот вам, заорал в ответ Марк. Вот вам всем. Как обиженный мальчишка, он тыкал в трибуны кукишем. Я вызову аэротакси, сказал Секст. Бледней смерти он старался не смотреть на бесчувственного Кателину. Глаза неудачливого дуэлянта закатились. Тело било мелкая дрожь. В горле что-то булькало. Через раз Кателина всхрапывал, будто загнанная лошадь. Щекой в песок, лишён слуха и зрения, внук губернатора Дидоны лежал в позе зародыша, сунув в рот большой палец и трясся, как это Лежал и трясся. Лежал и... Ничего страшнее секст не видел. — Не возьмет! вздохнул Гельвий. — Бомбила не возьмет. Побоится, что раненый по дороге копыта отбросит. Ходи потом в полицию, объясняйся. Где он раненый? Он целый, он просто... Это ты бомбили растолкуешь, целый, мол, просто хрипит и без сознания. А что пена на губах, так это пиво перепил. Бомбила тебе поверит. Даром отвезет, еще и приплатит. «Вызывай», — велел Марк. «Отвезет, никуда не денется. А если...» «Главное, не дать ему сразу улететь. Если упрется, захватим такси. Потом заберет на училищной стоянке. Вызывай, чего тянешь?» Он еле держался на ногах.